К половине октября был отстроен новый дом, но совсем отделать и покрыть крышу успели только половину. Другая половина без стропил и наката, с пустыми незарамленными окнами, прицеплялась к жилой части, как скелет к живому человеку, и по ночам казалась покинутой и страшную. В новой обстановке отец Василий заводить не стал Среди голых, бревенчатых стен, на которых ещё не успели затвердеть янтарные капельки смолы, во всех четырёх комнатах стояли две некрашеные табуретки, стол до да постели. Глухая бестолковая кухарка печь топила плохо, в комнатах всегда пахло дымом, и часто болела голова от угара с сизым облаком ползавшего по грязному и слежаному полу. И холодно было. В сильные морозы стёкла изнутри покрывались белым слоем пушистого инея, и в доме царил холодный белый полусвет. На подоконниках намёрзли с начала зимы огромные куски льда, и от них по полу тянулись водяные потоки. Даже неприхотливые мужики, приходившие к попу за требами,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 и зажил бы там таинственной лесной жизнью, полной игр, жестокости и темной лесной мудрости.